Я знаю храбрый личный состав шестой армии и ее командующего, и уверен, что вы все выполните свой долг. Примечание: совершенно секретно, только для командования. Страница 435. Всю остроту борьбы в ставке, развернувшейся вокруг предложения Паулюса, раскрыл адъютант Гитлера генерал Энгель. Большая дискуссия писал он в своем дневнике по поводу радиограммы Паулюса. Ходатайство об отводе всего северного участка фронта, так как позиции невозможно сохранять. Паулюс пишет, что он может создать оборону на южном участке, но не в состоянии удерживать фронт на севере. Фюрер резко отвергает это предложение, хотя Цейцлер поддерживает его. Фюрер обещает рассмотреть вопрос о переброске с Запада новых соединений и подчеркивает снова, что Сталинград ни в коем случае нельзя сдавать. Возлагает большие надежды на Гота, веря, что он исправит положение в излучине Дона. Примечание Дашичев «Банкротство. стратегии германского фашизма», том 2, страница 334. Ни Цейцлер, ни Вейхс не стали решительно возражать против приказа Гитлера. Они не нашли веских аргументов, чтобы доказать гибельность этого приказа. Что касается Цейцлера, то он находился далеко, в Германии. А Вейхс был рядом, лучше знал обстановку, но отстаивать предложение Паулюса не стал. Не желая, видимо, искушать подчиненного ему командующего армией, он покорился воле фюрера. Вейхс тем самым уклонился и от принятия собственного решения, побоявшись взять на себя в этот роковой час ответственность. А тревога среди генералов 6-й армии все более разрасталась. И уже не только Паулюс, но и его подчиненные все настойчивее говорили о необходимости прорыва кольца окружения. 25 ноября 1942 года Командир 51-го армейского корпуса, генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц, подал на имя Фридриха Паулюса памятную записку под названием «Оценка обстановки». В этом документе трезво и точно оценивалось катастрофическое положение 6-й армии, вопреки приказу Гитлера решительно ставился вопрос о попытке вырваться из окружения. Если Главное командование сухопутных сил не отменит немедленно приказ, предписывающий армии занять круговую оборону и ждать выручки, то наша совесть по отношению к армии и немецкому народу настоятельно повелевает, чтобы мы сами вернули себе отнятую у нас последним приказом свободу действий и воспользовались еще имеющейся возможностью вырваться из окружения предотвратить катастрофу. Нависла угроза полного уничтожения 200 тысяч солдат и всей боевой техники. Другого выбора нет. Примечание. Видер. Катастрофа на Волге. Страница 297-298. Эту записку Паулюс отправил главному командованию сухопутных войск. И странное дело, именно на Зейдлица было возложено командование всем северным и восточным участками котла. Так Гитлер пытался убить сразу двух зайцев, сузить власть Паулюса как командующего и связать по рукам Зейдлица, который в данных условиях вынужден был подчиниться фюреру. С 26 ноября на оперативно-стратегической авансцене под Сталинградом появился один из ведущих военных авторитетов Германии, фельдмаршал Эрих фон Манштейн. На него возлагались большие надежды. Считалось, что он сумеет выручить войска, оказавшиеся в ловушке под Сталинградом. Под командованием Манштейна создавалась группа армий Дон. В ее состав вошли 4-я танковая и 6-я армии, остатки 3-й и 4-й румынских армий. Предполагалось, что дополнительно сюда же войдут одна танковая и две-три пехотные дивизии. Однако для осуществления деблокады сил группы армий «Дон» было явно недостаточно. Для Паулюса те дни оставались весьма тревожными. Его неотступно одолевали мысли о прорыве блокады изнутри.